солнечный луч бил прямо в закрытые глаза. Сквозь зажатые веки Петя видел красноватый отблеск. Вставать не хотелось, поэтому мальчишка жмурился, думая, что давно пора бы установить жалюзи на окна. Ведь каждое утро одно и то же. Солнце встаёт и будет его, пробиваясь сквозь щель задвинутых штор. Наверное, это самая солнечная комната во всём Петербурге. Пете не хотелось вставать, не только потому, что было ещё слишком рано. Не больше семи утра. По солнечному лучу на лице можно часы сверять. Просто мальчишка пытался удержать ускользающие фрагменты своего поразительного сна. Приснится же такое. Он вспомнил огонь в пещере, вспомнил ожившие инструменты пыточной в каземате, вспомнил огромные глаза Марины, смотрящие на него. Кажется, она кричала. Петя зафиксировался на этом моменте с наслаждением представляя, что Марина кричала не просто от испуга, а боясь именно за него, Петю, чего в реальности, конечно, быть не может, ведь она о нём, если и вспоминает, то лишь тогда, когда ей от него что-нибудь нужно. В дверь постучали. — Как ты? — спросил дед. «Стою — Стою! — буркнул мальчишка и натянул одеяло на голову. Видение из сна с Мариной растаяло. Петя попытался припомнить другие моменты, но в памяти всплыло лишь ощущение боли и тревоги. «С тобой всё хорошо?» — снова спросил дед из-за двери. «Лучше не бывает», — отозвался внук и нехотя слез с кровати, думая, что карманные деньги закончились, так что две-три экскурсии были бы сегодня очень кстати. В комнате оказалось, на удивление, чисто, и это выглядело подозрительно. Петя точно не наводил порядок уже месяца два, а дед не имел привычки влезать без спроса на чужую территорию. Однако же книги были аккуратно расставлены по полкам, карты висели на стенах, а вещи убраны в шкаф. Значит, всё-таки дед. Петя натянул домашние спортивки, услышал в глубине квартиры какой-то невнятный приглушённый разговор. И вдруг даже вспотел от мысли. «Мама?» Мальчишка выскочил из комнаты. В прихожей у двери на выход стояли дед и незнакомая, строгая, рыжеволосая дама лет сорока. Они о чём-то говорили в полголоса, но при виде Пети разом пресекли разговор. «Здрасте», — сказал Петя даме и прошёл в ванную. «Если будут осложнения, обращайтесь незамедлительно». Входная дверь закрылась за ушедшей ранней гостей. Петя включил воду в умывальнике и принялся чистить зубы, вяло размышляя о том, почему же родители за столько лет не взяли отпуск, чтобы приехать на родину и навестить сына. Дед постучал в дверь, проходя на кухню. «Завтракать!» «Кто это к нам приходил?» громко спросил мальчишка, вытирая лицо. «Да это... из ЖЭКа!» крикнул в ответ дед, гремя кастрюлей. Петя повесил полотенце на крючок, Взял расческу, посмотрел на себя в зеркало и провел расческой по волосам. В раковину с волос упала сухая травинка. Увидев травинку, Петя тут же вспомнил другой эпизод из ночного сна. Летающие склянки, синюю жидкость в стеклянной трубке и пучки сушеной травы под потолком. «Дед!» — мальчишка выскочил из ванной, держа в руке травинку. «Смотри!» Семён Семёнович мельком глянул и продолжил заниматься приготовлением завтрака. — Ты представляешь, мне сегодня как раз приснилось, будто я лежу в какой-то комнате, а надо мной, под потолком, сухая трава, ну, как у знахарки, и вот сейчас нашёл это. Представляешь? — Представляю, — сказал профессор и залил кипяток в заварник с чаем. Ты б хоть раз в неделю голову мыл, а то в следующий раз оттуда песок посыплется. Я что, нянька, следить за тобой? Значит, это ты в моей комнате вещи разобрал? Ну, а кто же?» — вспылил дед. «Небось, слуг-то нет в доме. А сам ты не догадаешься». Петя внимательно всмотрелся в старика. Глаза у Семёна Семёновича избегали встречи с глазами внука, а губы были упрямо сжаты. Давно мальчишка не видел деда таким. Давно. Точнее, никогда.